Глава восьмая Новый комендант появился в лагере неожиданно. Вообще-то Фишер давно говорил Тане, что рано или поздно его отсюда уберут, и даже называл сроки. Но сроки проходили, кончился январь, миновала половина февраля, а об учителе, застрявшем на посту лагерного коменданта, никто не вспоминал. Фишер клял свою судьбу и начальство, а Таня была довольна она уже начала надеяться, что никаких перемен в Шарнхорсте вообще не произойдет. Но однажды днем, когда она, распределив работы между дежурными, занималась стиркой у себя в комнате, ее вызвали в канцелярию. Явившись туда, Таня увидела человека в форме С.А. Сапоги, заправленные в бриджи темно-желтая рубаха с продетым под погон ремнем портупеи, заколотый круглым значком со свастикой галстук и большой нож на поясе. Штурмовик был высок пузат, с подстриженными а фюрер усиками. Он стоял посреди комнаты, расставив ноги и держась обеими руками за широкий поясной ремень. Фишер, морщась от дыма, зажатый в губах сигареты, рылся в выдвинутом ящике своего стола. «Это вот наша переводчица!» — сказал он, когда вошла Таня, потом покосился на нее и добавил. — А это новый комендант, шарфюрер Хакке. Куда к черту могли деваться бланки отпускных свидетельств? — Они в другом ящике, — сказала Таня. — Разрешите? Подойдя к столу, она раскрыла левую тумбу и быстро нашла бланки. — В высшей степени странно, — вакающим голосом заявил шарфюрер. «Переводчица имеет доступ к лагерной документации? Может быть, печать тоже находится у нее?» «Печать я ношу с собой», — сказал Фишер и ощупал свои карманы. «Нет, оставил дома. К печати, разумеется, никто, кроме меня, доступа не имеет». «Но содержимое вашего стола переводчица знает лучше вас», — продолжал новый комендант тем же мерзким голосом. «Должен сказать...» Этого пьющий противоречит всем инструкциям. А я этих инструкций не помню, сказал Фишер. Я, Портагинос Схакке, разбираюсь в них приблизительно так же, как вы в педагогике. 20 раз я просил убрать меня отсюда куда угодно, хоть на Восточный фронт. Не сомневаюсь, что ваше истинное германское желание будет удовлетворено, Портагинос С Фишер проквакал Хакке. «Переводчица может удалиться!» «Я воль, хер лагерфюрер!» — отчеканила Таня и сделала четкий поворот налево кругом. Выйдя, она присвистнула изумленно и горестно. «Ну и фрукт!» Через час к ней зашел Фишер. Видно было, что он расстроен, но старается этого не показывать. «Ну, переводчица!» — он усмехнулся, закуривая. — Кажется, твоя сладкая жизнь окончилась. — Что? — Зачем вам было отсюда уходить? — сказала Таня с упреком. — Сидели бы тихо, никто о вас не вспомнил бы. — Не по мне должность. Я все-таки учитель, а не надсмотрщик. Но людям с вами хорошо. А теперь прислали этого. — Да, это экземпляр. — Фишер покрутил головой. ладно Проживете и без меня. В сущности, помочь им всем я все равно не мог. Что я мог сделать? Увеличить хлебные нормы? Или снять колючую проволоку? Не неси чепуху, переводчица. Лагерь есть лагерь. Независимо от личности коменданта. Проживете и с новым. Я только хотел тебя предупредить. Он поднял палец, строго глядя на Таню. На жизнь лагерников... Перемена начальства повлияет мало, но на твою жизнь она повлиять может. И еще как. Слушай меня внимательно, переводчица. У тебя могло сложиться самое превратное представление о собственной безнаказанности, а также о снисходительности и доверчивости немцев вообще. Но ты жестоко ошибаешься, моя милая. Просто тебе посчастливилось напасть на Фишера, который сквозь пальцы смотрел на все твои фокусы. — но я не понимаю. — О каких фокусах вы говорите? — Не спрашивай, переводчица, не спрашивай. Я не такой уж дурак, каким тебе показался. Ты думаешь, я не заметил подчищенных списков? Ты думаешь, я не обратил внимания на кляксу, которой не было раньше? Он замолчал, глядя на нее насмешливо. Таня попыталась что-то сказать, но ничего не придумала. «Держи себя в руках, черт возьми!» — прикрикнул вдруг Фишер. «Нечего соваться в такие дела, если ты не научилась владеть своим лицом! В гестапо ты бы тоже начала вот так бледнеть и краснеть!» Окурок, от которого оставалось уже не более сантиметра, обжег ему пальцы. Он загасил его, спрятал в жестяную коробочку и тут же закурил новую сигарету. — Невиданное свинство! — сказал он, покачивая головой. — За месяц протащить в лагерь двух человек, неизвестно откуда взявшихся. — Ты слишком уж расхрабрилась, переводчица! — И виноват в этом я. Тебе слишком многое сходило с рук, моя милая Танья. Вот ты решила, что все тебе позволено. — А знаешь, что нужно было сделать, когда я в первый раз заметил твои проделки со списком? Нужно было тебя взять, ткнуть носом в эту самую кляксу. Гениальная выдумка, надо сказать, просто гениальная. А потом попросту выпороть. Да-да, моя милая. Это тебя отучило бы от игры в конспирацию. Идиотка, подумай о том, что было бы с тобой, окажись на моем месте другой комендант. Скажем, тот же Хакки с которым только что имела удовольствие познакомиться. Ты хоть немножко отдаешь себе отчет, в какую игру ввязалась?» Он смотрел на нее, ожидая ответа. Она молчала. «Кто эти двое?» — негромко спросил Фишер. «Откуда они вообще выползли?» «Не знаю», — сказала Таня, глядя в сторону. «Кто дал тебе указания устроить их в лагере?» «Никто мне не давал никаких указаний». Логичный ответ, переводчица. Логичный и вполне убедительный. Такие ответы особенно нравятся следователям. «Ты знаешь, что делают в гестапо с такими упрямыми дурами?» Таня посмотрела Фишеру в глаза и снова отвела взгляд. «Ты даже не позаботилась приготовить хотя бы самое примитивное объяснение», сказал тот, «хотя бы на всякий случай». «Или ты была так уверена, что ничего не случится?» что под крылышком у Фишера тебе уже ничто не грозит? Слушай-ка, ослиная ты голова! Если это дело вскроется, надеюсь, этого не случится, но будем предполагать худшее, так вот, если до твоих протеже все-таки докопаются, то имей в виду, ты устроила их за взятку. Это ясно? Шарн Хорст до сих пор слыл лагерем довольно либеральным, и неудивительно, что эти двое просто захотели перебраться сюда из лагеря с более строгим режимом. Они предложили тебе взятку, не знаю, там, плитку шоколада или пару чулок, и ты согласилась, не видя в этом ничего особенно преступного. Это не очень убедительное объяснение, но оно выглядит более или менее правдоподобно, и за это хоть можно зацепиться. Так, может быть, ты еще отделаешься сравнительно легко. А вот за такие ответы, как ты дала мне, за эти твои не знаю и никто, первый же следователь спустит с тебя шкуру и будет совершенно прав. Поэтому сиди тихо и смирно, а тем, кто подучил тебя подобным фокусом скажи, что обстановка в лагере изменилась. Ты меня поняла, переводчица? Да, господин фиша Опять наступило молчание, Фишер закурил третью сигарету. «Волнуется», — подумала Таня. Обычно он курил редко, экономил скудный табачный рацион. «Вас действительно могут послать на фронт?» — спросила она. «Почему бы и нет?» «А вы когда-нибудь воевали?» «Да, во Фландрии. Тебя еще не было и в проекте». а вы перебегите предложила Таня. «Это ведь, наверное, совсем не трудно». «Спасибо за совет», — буркнул Фишер. «Просто не знаю, чтобы я без тебя делал». «Этот шарфюрер еще там?» «Убрался. Вступает в должность завтра. Так что держись, переводчица. Первое время он будет особенно ретив. Постарайся, чтобы все было в порядке». «Я постараюсь», — сказала Таня. А нельзя мне уйти? Уж лучше копать землю. Не думаю, что он тебя отпустит. Ты действительно хотела бы отказаться? Если бы отпустил, значит, остановка только за этим? А кто же в таком случае стал бы колдовать над списками? Ну, Таня беспомощно пожала плечами. Вы сами говорите, теперь все равно невозможно при новом коменданте. — Это как сказать, — усмехнулся Фишер. — Ведь ты же такая хитрая и находчивая, а? А вдруг тебе в голову придет еще какая-нибудь блестящая идея? Вдруг портай геноссы Хакки тоже окажется болваном? До сих пор тебе, насколько я знаю, удавалось неплохо обделывать свои делишки, а, переводчица? — Вы считаете, мне лучше остаться? после долгого молчания спросила Таня. «Я ничего не считаю!» Фишер, словно защищаясь, выставил перед собой ладони. «Не хватает еще, чтобы потом ты свалила все на меня. Дескать, это Фишер меня подучил». «Я просто хочу, чтобы ты поняла ситуацию. Обстановка в лагере часто зависит не столько от коменданта, сколько от переводчика. Ты согласна?» «Ну, может быть» нерешительно согласилась Таня, подумав. «А если так, то выкинь из головы глупости и занимайся своим делом». «Я не понимаю», — сказала Таня. «То вы говорите, что нужно сидеть тихо, то...» «То что?» «Сидеть тихо, моя милая, вовсе не значит сидеть сложа руки. Что главное в жизни? Долг, долг и еще раз долг. Человек рождается именно для этого для постоянного и неуклонного выполнения своего долга, каким бы он ни был. Раньше моим долгом было учить детей, а теперь мне снова придется стать солдатом. Да-да, это тоже будет выполнением долга, не смотри на меня так. Долг — это не всегда то, что нам нравится. Ты что же думаешь, я не понимаю всей преступности войны?» Однако, если отечество потребует, чтобы я принял в ней участие, я так и сделаю. Потому что долг есть долг. А твой долг здесь, сейчас. Помогать соотечественникам. Чем можешь и сколько можешь. валентина ты ее помнишь? Она это понимала. А те, что ее увезли, они тоже выполняли свой долг? Естественно! Долг не может быть каким-то универсальным, общим для всех. На фронте немец стреляет в русского, русский стреляет в немца, и каждый при этом выполняет свой долг. Так уж устроен мир. Никуда не денешься. Начало царствования шарфюрера Хакки подтвердило справедливость пословицы о новой метле. В первый же день он обошел все комнаты, и стал орать, что в лагере грязно, как в иудейской бане. Кроме того, он нашел, что население распределено неравномерно, в одних комнатах народу больше, в других меньше. Таня объяснила, что вначале все были расселены поровну, но потом люди сами начали переселяться, как им было удобнее. Тут есть, например, группа крестьян, вывезенная из-под Орла. «Естественно, что они предпочитают держаться вместе. Или, скажем, холостяки. Они тоже собрались в одной комнате, потому что жить вместе с семейными неудобно. Те и другие будут стеснять друг друга». «Чепуха!» — решительно квакнул Хакки. «Это не санаторий, а трудовой лагерь! Чем это они могут друг друга стеснять?» «Вы понимаете, у семейных есть дети» а в мужской комнате курят. «Курят? Почему курят? Кто разрешил курить в лагере? Неслыханное безобразие! Откуда они берут сигареты? Попрошайничают на улицах?» «Да нет, просто подбирают окурки». Таня пожала плечами. Не знает он, что ли, как это делается. Даже многие немцы разгуливают с тросточками, специально приспособленными для сбора окурков — с острым гвоздиком на конце, чтобы не наклоняться. «Подбирают окурки! Великолепно! Колоссально! Вместо того, чтобы работать, они таскаются по улицам и подбирают окурки! А ничего, я наведу порядок в этой синагоге!» Вечером после ужина население лагеря выгнали на Аппельплац, тускло освещенный синими фонарями. Комендант держал речь, Таня переводила фразу за фразой. «Мне стало известно, — выкрикивал шарфюрер, — что некоторые из вас проводят вечера в пивных! Невообразимая наглость! Вас привезли сюда работать, а не пить пиво! Начиная с сегодняшнего дня, ворота лагеря будут запираться ровно в 9 часов! Пребывание на улицах после этого срока будет рассматриваться как попытка побега, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кроме того, систематически нарушается инструкция, согласно которой всякое передвижение из лагеря к месту работы и обратно, будь то пешком или любым видом транспорта, должно совершаться только под охраной специальных лиц, выделенных фирмой для этой цели. В ближайшие дни всем предпринимателям, использующим рабочую силу из лагеря, «Будет разослан соответствующий циркуляр, и после этого ни одна рабочая группа не выйдет за ворота, если сопровождающее лицо не окажется здесь к моменту окончания утренней поверки!» Он говорил еще долго своим квакающим голосом, обрушивая на головы лагерников всевозможные запреты и угрозы, не забыв и про злополучные окурки. Отныне в лагере запрещалось курить под угрозой лишения дневного пайка. Нельзя было придумать ничего глупее. Неумнее было и заявление Хакки относительно хождения на работу под конвоем. В этом смысле у предыдущего коменданта уже был кое-какой опыт. Поколебавшись немного, Таня решила сказать об этом новому. В конце концов, если он не окончательный дурак, Он поймет, что она хочет ему помочь, а ей важно наладить с ним хотя бы приличные отношения. — С вашего позволения, — сказала она ему на следующий день, когда они остались вдвоем в канцелярии, — я хотела бы посоветовать вам не спешить с циркуляром относительно сопровождения рабочих групп. — Что такое? — неприязненно спросил Хаки. — Почему это не спешить? такой циркуляр «Мы уже рассылали в конце декабря», — сказала Таня. Он исходил из канцелярии обербургомистра Эссена, однако не дал никаких результатов. Основная трудность в том, господин комендант, что у нас более 60% рабочих заняты на мелких предприятиях с ограниченным числом персонала. Когда речь идет о больших группах, фирма может обеспечить сопровождение. Вот, например, на фабрике лоос в Штейле работают около 40 человек, Их ходят туда и обратно под охраной. Она достала из картотеки несколько карточек и разложила их перед комендантом. Но возьмите такую фирму, как стоярная мастерская Киги. Она находится в самом Эссене. Ехать туда около часу, а работают там от нас всего два человека. Очевидно, хозяину трудно каждый день гонять в такую даль своего рабочего. Утром и вечером только для того, чтобы... «Чепуха!» — прервал ее Хакке. «Трудно или нет, меня не касается!» «Инструкция должна выполняться!» «Если господину Криге не нравится ездить в Штейле, пусть берет рабочих из другого лагеря поближе!» «Занимайся своим делом и не морочь мне голову!» «Да, и вот еще что!» «Надо немедленно перераспределить людей по комнатам!» «Объявишь об этом сегодня перед ужином!» «Возьми списки!» и раздели общее количество людей на число комнат, и пусть перебираются сегодня же вечером. Койки в каждой комнате должны стоять в предписанном порядке. Никаких занавесок и перегородок, только порядок и чистота. Кстати, что за дикая банда гнездится в шестой комнате? Черт знает что! Кто эти недочеловеки? — Я не знаю, как это объяснить, господин комендант, — сказала Таня. Это такие, ну, у них такая особенная религия. — Никаких религий! Здесь трудовой лагерь, а не молитвенный дом. Они заросли бородами, как сионские мудрецы. Передаю им, что при следующем посещении бани они все должны пройти санобработку и постричься. Наголо, под машинку! Я не потерплю у себя в лагере этот вшивый кагал! — Да, но они не ходят в баню, господин комендант. — Что? — Они говорят, им не позволяет религия. — Ах так? Я вижу, здесь до сих пор каждый делал, что хотел и вел себя, как хотел. Но ну, ничего, я вам покажу, что такое настоящая германская дисциплина. — Что? — Я ничего не говорю, господин комендант спешила сказать Таня. До самого вечера она просидела над списком, пытаясь перераспределить людей по комнатам так, чтобы по возможности меньше нарушить их сложившийся уже быт, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Но как это сделать? Сектантов слишком много для одной комнаты, но никто из них не захочет уйти от своих и жить вместе с нечестивцами. И потом, это проблема семейных с детьми но ну, этих можно не трогать. В конце концов, в каждой комнате есть холостые или, по крайней мере, бездетные. В седьмую придется вселить человек двенадцать, не меньше. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. В общем-то, это даже справедливо». Для всех перенаселенных комнат Таня составила на отдельных листках бумаги списки лиц, подлежавших переселению, с указанием, кому куда перебираться. Готовить список для шестой не было никакого смысла. Сектанты, кажется, не умеют читать, да и все равно никуда не переселятся. Раздав списки дежурным, она пошла к себе. Приближалось время ужина, и все обитатели седьмой комнаты были уже дома. — Товарищи, к нам вселяют еще четырнадцать человек, — объявила Таня. — И потом придется разобрать все купе. Это приказ коменданта. Койки расставить строго по ранжиру на определенном расстоянии одна от другой. Занавески он тоже запретил. В комнате стало тихо. — Позвольте, — сказал желчный интеллигент, — это же нелепость, по меньшей мере. — Скажите это коменданту, — посоветовала Таня. — Да, но вы сами могли ему объяснить. Вы же переводчица. Не понимаю, кому мешают эти занавески. «Во всяком случае не мне», — сказала Таня, едва сдерживаясь. «Как вы догадываетесь, я тоже предпочитаю раздеваться не у всех на глазах». «Каким тоном вы со мной разговариваете?» — истерично взвизгнул интеллигент. «Девчонка!» «Успокойтесь, успокойтесь», — сказал кто-то. «Не хватает еще ссор». «А я лично считаю, что Леонид Викторович прав». — вмешалась жена Николаевского коммерсанта. — Если комендант такое придумал, то уж переводчице молчать нечего. Взяла бы да сказала, чем приходить тут до распоряжаться это убрать, это расставить. Подумаешь, шишка какая! Коммерсантша была дура-дурой, все это знали, и обижаться на ее слова было глупо, но Таня, и без того уже взвинченная, обиделась так, что у нее перехватило дыхание. — Потрудитесь мне не указывать! — крикнула она звенящим голосом. — Я сама знаю, что можно сказать коменданту и чего нельзя. Койки должны быть переставлены сегодня же. Мужчины займутся этим после ужина и прекратить разговоры на эту тему. Ни на кого не глядя, она ушла к себе за занавеску. Действительно, собачья должность. За столом продолжался оживленный разговор. Одни собирались идти объясняться к коменданту, Другие считали это бессмысленным. Они спорили долго, потом кто-то крикнул. «Таня, можно вас на минуту?» Она встала. «В чем дело? Вы можете сейчас пойти с нами к коменданту?» «Могу, конечно, если он еще не ушел. Но я не советую к нему идти. Почему?» «Потому что он не станет с вами разговаривать. Как вы не понимаете?» «Извиняюсь, это уж наша забота», — сказал желчный интеллигент. «От вас требуется одно — исполнить обязанность переводчицы. Надеюсь, вы от этого не отказываетесь?» «Хорошо, идемте», — сказала Таня, пожав плечами. Они спустились на первый этаж. В канцелярии горел свет. Таня постучалась и услышала из-за двери квакающее «Войдите!» «Господин комендант». Люди из комнаты номер семь просят разрешения с вами поговорить, — сказала она, войдя вместе с двумя делегатами. — Что случилось? Говорите! — Таня обернулась к желчному интеллигенту. — Господин комендант вас слушает. — Мы просим перевести ему следующие сказал тот въедливым тоном. — В седьмой комнате живут интеллигентные люди с семьями что было принято во внимание прежним комендантам, когда решался вопрос относительно числа жильцов. — Сейчас к нам хотят вселить дополнительно четырнадцать человек, среди которых могут оказаться люди, лишённые культурных навыков, шумные, неопрятные. — Вы не то говорите, Леонид Викторович, — шепнул второй делегат. — Но при тут шумные? Вы ему скажите, что мы просим не переставлять койки. «Вы, пожалуйста, меня не перебивайте!» — огрызнулся интеллигент и продолжал, обращаясь к Тане. «Скажите, что мы, в конце концов, имеем право на какие-то элементарные удобства. Не можем же мы жить так, как живут в других комнатах простые колхозники!» «Чего они хотят?» — нетерпеливо спросил комендант. Таня перевела. Как по-немецки «интеллигентные», она не знала и сказала просто «специалисты с высшим образованием». Хакки слушал ее, выпучив глаза. «Итак, господам требуется удобство», — проквакал он, когда Таня кончила. «Может быть, их не устраивает также отсутствие ванных комнат? Может быть, им нужны номера люкс?» Он осведомился об этом вполне мирным тоном, словно обсуждая реальную возможность и вдруг обернулся к желчному интеллигенту, еще больше выкатив глаза и побагровев. «Невиданная наглость!» — заорал он диким голосом. «Я тебе покажу удобства Я тебе покажу высшее образование! Вон отсюда, старая задница!» Делегацию вымело за двери в одно мгновение. «Хамство какое!» — с достоинством сказал интеллигент, поднимаясь по лестнице. — Обычная история — произвол местных властей. Уверен, что наверху об этом ничего не знают. — Ну, разумеется, наверху сидят такие добряки, — сказал второй делегат. — Дело не в доброте, Павел Сергеевич. Немцы прежде всего подходят к каждому вопросу с точки зрения целесообразности — — Какой им смысл, скажите на милость, бесцельно озлоблять людей, которых они привезли к себе для работы? Не могу поверить, чтобы существовала такая установка. — Что, собственно, сказал этот истерик? — спросил он, обращаясь к Тане. — Вы уж не спрашивайте, — ответила та сердито. — Я с удовольствием перевела бы вам, что он сказал. Только не хочется повторять. Она не удержалась и добавила. — Ну как? Побеседовали с новым комендантом. Они были уже на площадке второго этажа, когда внизу послышался звук отворившейся двери. «Переводчицу сюда!» раздался на всю лестницу вопль шарффюрера. Таня вернулась в канцелярию. Хакки стоял посреди комнаты, расставив ноги в начищенных до блеска сапогах и держал руки за спиной. «По вашему приказанию?» «Господин комендант?» — упавшим голосом сказала Таня, стоя у двери. Она сразу поняла, что дело плохо. хакке мерил ее свирепым взглядом. «Ближе!» — Таня несмело приблизилась. «Так ты что это задумала, красотка?» — угрожающий тихим голосом спросил комендант. «Решила организовать коллективный протест?» «Я? Я ничего не организовывала!» — пролепетала она и отступила на шаг. «Стоять смирно!» — рявкнул Хакке. «Кто тебе разрешил водить сюда делегации? Это ты посоветовала этим дегенератам явиться ко мне с протестом?» «Я не советовала», — сказала Таня совсем тихо, чувствуя, как холодеют щеки. Они просили меня перевести, это ведь моя обязанность. Твоя обязанность состоит в том, чтобы переводить мои распоряжения, а не били берду всякого болвана, которому они не нравятся. Твоя обязанность состоит в том, чтобы помогать не управлять трудовым лагерем, а не ставить палки в колеса. Вот в чем состоит твоя единственная обязанность. А что делаешь ты? Ты лезешь ко мне с непрошенными советами. Ты подговариваешь этих идиотов не выполнять мои приказы. а я сразу понял, что ты за штучка. Я видел, как ты тут вертела задом перед старым слюнтяем Фишером. Неудивительно, что он дал тебе слишком много воли. Но только учти, со мной это не пройдет. Я тебя вышкалю, красотка, и очень скоро. Ты у меня будешь ходить по струнке. Что? Прошу освободить меня. — От должности переводчицы, господин комендант, — сказала Таня, снимая с левого рукава повязку. — В лагере есть люди, которых достаточно знают немецких, чтобы переводить ваше распоряжение. хакке смотрел теперь на нее с интересом исследователя, наблюдающего новое явление. — Вот как! — сказал он. — Ну что ж, дай-ка сюда! — Таня подошла и протянула ему повязку это была полоска плотной вроде прорезиненной белой ткани шириной в ладонь и около сорока сантиметров длиной с отпечатанными по ней черными готическими буквами хакке взял ее скрутил в жгут и на хлестнул таню по щеке она вскрикнула и отшатнулась схватившись руками за лицо опусти руки крикнул шарфюрер я что сказал «Стоять смирно, когда перед тобой начальник!» Новый удар обжег другую щеку. Потом Хакки швырнул скомканную повязку ей в лицо и, тяжело дыша, отошел к своему столу. на день сказал он. «А теперь ступай, скажи дежурному шуцману, что я приказал запереть тебя на ночь в угольном бункере и выпустить завтра перед побудкой. Ты думал отделаться от меня так просто?» Дрессировка только начинается, мое сокровище!